Объект Д. Опрос господина Вениаминова Геннадия Константиновича, 1863 года рождения, уроженца Аланецкой губернии, города Ладейное поле. Начат в 12 часов 43 минуты полицейским надзирателем сыскной части Министерства внутренних дел Российской империи в городе Петрозаводске. Господин Вениаминов, какую должность вы занимаете в географическом обществе «Карелов»? Я главный там. Руководитель? Да. Что входит в ваши обязанности? Мы изучаем историю народов, населявших наши края в прошлом и сейчас. Ходим в походы, проводим занятия в школах, рассказываем ребятишкам о нашей истории и предках. Вы общаетесь с представителями местных коренных народностей? Да. Карелы, вепсы, саамы. Поддерживаем со всеми контакт, встречаемся с их старейшинами. Они нам и сообщили. — Что именно сообщили, господин Вениаминов? — О падении этого метеорита. Ну, мы подумали, что метеорита. Они рассказали, что в первых числах июня этого года у них что-то с неба упало. Большое, горящее. Рассказали, что ветер был сильный. — Кто именно вам это рассказал? — Я сейчас не могу вам сказать. У меня все записано в тетради. Она в кабинете моем лежит в столе. Слухи ходили об этом у них. Бог, — говорили, — пришел с неба. — Хорошо, вернемся. Когда именно об этом дошли до вас слухи? Во второй половине июня этого года. Что было дальше? Мы решили, что хорошо бы отправиться туда, посмотреть, что там такое упало. Амвросев Андрей Викторович сказал, что это, наверное, был метеорит. Откуда он это узнал? Не могу судить. А предположите. Андрей Викторович образованный человек, умный. Понимал, что это такое, скорее всего. «Не Бог же с небес к нам спустился?» «Вы верите в Бога?» «Нет, я атеист». «Почему?» «Не представилось возможности пока». «Для чего?» «Для веры в Бога». «Хорошо. Вы с господином Амвросиевым хорошо общались?» «Проблем не было». «Дружили?» «Нет, дружбы я не могу это назвать. Общаемся по работе и увлечениям нашим, в общем. Несколько раз ходили вместе в экспедицию». Известно ли вам, господин Вениаминов, страдал ли ранее господин Амвросев от душевных заболеваний? Насколько мне известно, нет. Как бы вы описали господина Амвросева как человека? Веселый, ироничный, горящий, если вы понимаете, что я имею в виду. То есть увлеченный человек, обожает свое дело, очень любит историю, готов часами просиживать в архивах. Мы с ним познакомились, кажется, в 1897 году, да, именно тогда, как только меня назначили к ним в ГОК. Он старше меня лет на 10-15, кажется. Мне позже рассказали, что должен был он возглавить наше общество, но он отказался. Сказал, что больше любит работать в полях, а вот это все бумажки подписывать, деньги, смету считать, не его». Мы с ним обсуждали это позже. Он называет нас идеальным симбиозом. Я внимательный, ведливый, люблю считать. А он парящий, фонтанирующий идеями и эмоциями. Семьи у него нет, родители умерли, жены так и не завел. Женат, так сказать, на деле своем. Горящий человек, несмотря на возраст. Хорошо. Итак, вы снарядили экспедицию? Да, очень быстро. Благо, опыт был хороший уже. Взяли геологов, старшим назначили Амвросева. «Почему не вы?» «Я не мог». «Почему?» «Болел». «Что-то серьезное?» «Нет, простудился и опасался, что в дороге может стать хуже». «Вы когда-нибудь ходили в такие экспедиции?» «Нет». «Там надо быть хорошо подготовленным человеком, сильным, спортивным. Это десятки километров пешего пути в день, через лес, по буреломам, по тропам. Больным там не место». «Хорошо. Что было дальше?» «Вы снарядили экспедицию. Когда она отправилась в путь?» «16 июля». «Сколько в ней было участников?» «15 человек, в том числе трое солдат». «Солдат?» «Да, на всякий случай нам от вашего министерства выделили с оружием людей». «Понятно. Хорошо. Когда они добрались до места? У вас с ними была связь во время пути?» «Ну, конечно же, нет. Никакой связи. Ушли, пришли». Там дикая природа, понимаете? Дичь. Есть хозяйства какие-то, местные живут кое-где. Но телеграф, понятное дело, не проведен. Хорошо. Что было дальше? Мы ждали. Они должны были вернуться 20 августа. Но не вернулись. Да, чуть припозднились. Там уже дожди зарядили, тяжело передвигаться, иногда просто невозможно. Пришли в итоге через несколько дней и все рассказали. Что рассказали? Что нашли? Что нашли? То, что искали. Нашли маленькие обломки на дне озера. Геологи сказали, что это полосит. Метеорит такой каменный, с вкраплениями вещества светлого цвета. А еще нашли большую часть, она дальше была. Что за большая часть? Основную часть метеорита. Ну, если это можно назвать метеоритом. А что это такое, если не метеорит? Вам сказать, что я думаю, или что они мне рассказали? Они описали его, это не было похоже на метеорит. Амвросиев сказал, что это искусственный объект, то есть неприродного, неестественного происхождения. Как он его описал? Большой, черный, гладкий куб. Матово-черный. Огромный, Амвросиев сказал, что колоссальный, неизмеримо большой. Ни щелочки в нем, ни трещинки. Идеальный, словно ошкуренный и выглаженный. Но они же его измерили. Ну, конечно, измерили, просто слово такое использовал. Насколько могли, померили, получилось чуть больше 140 саженей в длину, 28 в ширину и еще где-то 70 в высоту. Высоту они, конечно, на глаз замеряли, не забраться им было так высоко. Хорошо, что было дальше? Он передал мне свои заметки, путевой дневник экспедиции, и сказал, что надо срочно туда собираться. А где этот дневник? У меня в столе, там же, где и тетрадь. «Хорошо. Обязательно потом передайте их мне. Рядом с этим предметом кто-то остался в лесу?» «Да, они решили оставить там охрану, которую вы нам дали. Оставили им почти весь провиант, палатки, все, что нужно было». «Те, кого они там оставили, не спорили?» «Нет. Они спокойно остались, молодые ребята, самим интересно было. Хотя Амвросев, конечно, говорил, что они нервничали чуть, но это понятное дело, такие вещи творились». Дальше сыщик почти на трех листах расспрашивал Вениаминова о том, как была организована вторая экспедиция. Кто в нее вошел, заставил перечислить всех поименно и описать задачи и обязанности каждого. Отдельное внимание он уделил количеству и качеству провизии, которую ученые взяли с собой, а также ее качеству. Могла ли она испортиться в дороге? Интересовался, были ли пьющие среди участников похода, Как Амвросев относился к спиртному, на что получал отрицательные ответы. Да, выпивали, но по праздникам. А так, чтобы пить, не пили. Они ученые, а не пьяницы. На этом моменте голос Вениаминова у меня в голове вдруг зазвучал гордо и громко. «Ученые, а не пьяницы!» До прибытия в Петербург, я взглянул на часы, оставалось около полутора часов. Папка, хоть и уменьшилась в объеме, но оставалась толстой. Надо было торопиться. Глаза ощутимо устали, их словно натерли песком. Я огляделся. Мой спутник по-прежнему крепко спал. Терминатор убрал свой телефон и дремал, откинувшись назад в кресле. Стучали колеса на стыках рельсов. Со свистом и гулом проносились мимо станции и встречные поезда. Почему-то мне стало очень уютно и тепло хотя мое чтение к этому явно не располагало. Я потер глаза руками, приятно потянулся и снова взялся за показания Вениаминова. «Вы столкнулись с трудностями в пути?» «Не более, чем обычно, если честно. Осень, вы же понимаете, какое это время. Дождь идет большую часть дня. Мошкары, к счастью, поменьше стало, хотя все равно мучило изрядно». Из-за размытых дорог и большого количества участников мы подзадержались и пришли на место, если мне память не изменяет, во второй половине дня 9 сентября. Вы прибыли к месту стоянки первой экспедиции. Да. Как выглядел лагерь? Как обычно. Было видно, что тут живут люди. Кострище свежее, видимо, с утра осталось. Угли еще дымились, в палатке вещи лежали личные. «Вы застали кого-нибудь в лагере?» «Нет, и это нас слегка удивило сначала, но мы подумали, что ребята просто вместе ходят на дежурство свое, чтобы не куковать там в одиночестве». «Что было дальше?» «Мы осмотрели площадку и поняли, что все палатки здесь не поместятся, или придется ставить их тесно одну к другой». Тогда я предложил перенести наш лагерь чуть выше, от берега. Там нашлась удобная площадка для остановки. Ребята стали разбирать вещи, ставить палатки, готовить кухню. А я взял Амвросиева и еще двоих ребят из геологов, чтобы они провели меня к тому Кубу. Если честно, уже не терпелось на него посмотреть. Очень приятное чувство ажиотажа и грядущего открытия было внутри, если вы понимаете, о чем я говорю. Место падения, согласно координатам, записанным Авросиевым, находилось примерно в 6-7 километрах от берега залива Марьялахти. Мы взяли с собой немного еды, тетради и инструменты для измерения и выдвинулись туда. Добирались около двух часов через сплошную тайгу. Это мы еще быстро прошли это расстояние. Когда мы пришли на место, я был поражен увиденным. Если честно, я такого... «Никогда не видел и вряд ли еще когда-нибудь увижу. Представьте себе, огромный черный куб, монументальный, даже колоссальный. Вот отличное слово, верно сказал Андрей Викторович. Он плотно стоял в земле. Вас на месте кто-то встретил? В том-то и дело, что нет, никого не было. Я сначала разозлился, что мальчишки бросили вахту и ушли куда-то по своим делам. Потом опомнился. Вокруг же тайга, бурелом. Какие еще дела?» Покричали их, походили вокруг. Никто не отзывался. Тогда я подумал, что мы, может быть, разминулись, когда шли сюда. Хотя странно. Маршрут Куба Кубу Амвросиев еще в первый раз проложил бечевкой с красными флажками, чтобы не потеряться. Просто иди вдоль нее, как по рельсу, и попадешь куда надо. Я обошел пару раз вокруг Куба. Он меня поражал. И знаете, какое... Чувство странное возникало. Как бы вам его описать? Тревоги, наверное. Тревоги и предвкушение, словно волнуешься перед каким-то важным экзаменом, которому вроде и готов, но есть и пробелы в знаниях. И вот тревожишься, как оно все пройдет. Я искал хоть какой-то намек на щель или выступ в этой конструкции. Прощупал его со всех сторон, сколько смог». Но ничего не нашел. Гладкий-гладкий, как зеркало. А еще холодный. Но не ледяной, а как могильный камень, понимаете? Кладешь руку, и холод до глубины пробирает. Кожу не обжигает, а до костей достает. Изнутри вымораживает. Мы провели около этого куба около часа. После чего еще чуть покричали. Вдруг спать легли ребята. И в первый раз нас не услышали. И отправились назад по веревке в лагерь. Обратно мы добирались также почти два часа, уже в темноте, но нам это было привычно, разное бывало. Лагерь к нашему приходу был уже совершенно готов. Мы спросили у ребят, не приходили ли сюда солдаты, видел ли их кто-нибудь. Наши ответили, что нет. Я удивился, и мне стало очень неприятно на душе. Появилось предчувствие, что ничего хорошего впереди не будет, что все пошло не так. «Я сразу предупредил всех, что с самого раннего утра, с рассвета, мы разделяемся на две части. Первая группа отправляется к Кубу и занимается его изучением, а вторая группа, в большем составе, отправляется прочесывать лес. Всякое могло быть. Может, медведь набрел на парней, или еще что-то случилось. Это же тайга. Оружие на месте вы не нашли? Вы вещи, оставленные в палатке?» — Да, мы разобрали их. Если честно, было немного неприятно рыться в чужих вещах, но это была вынужденная необходимость, если вы понимаете меня. Я думал, что, может быть, они записку нам оставили какую, но нет ничего. Пусто. Ни ружей, ни записок. — На ваш взгляд, лагерь был давно ими оставлен. Мне показалось, что совсем недавно, чуть ли не за пару часов до нашего прихода, угли были теплые. И вещи в палатке лежали так, ну, знаете, как с утра их разбрасывают, когда собираются. Ну и опять же, провиант, его оставалось совсем немного. Чуть сухарей, чуть консервов, но все стояло нетронутым. А это же тайга, любопытное зверье, чуть что сразу приходит на запахи. Какой примерно был час? Было уже около девяти часов вечера. Мы перекусили, чем пришлось, и я скомандовал отбой. Все разошлись по своим палаткам. У меня с Амвросиевым была общая, одна на двоих. Остальные жили в нескольких больших. «Опишите, пожалуйста, палатки». «Палатки как палатки, самые обычные. Купили в Петрозаводске для походов. Брезент, металлические колья, бечевки для крепежа». «Хорошо, продолжайте». «Мы с Амвросиевым поговорили немного перед сном». Он рассказал мне, что мечтает вывести этот куб из тайги, но как, пока не знает. Думал даже, что в честь такого открытия сюда можно будет железную дорогу проложить, на что я, конечно, посмеялся. У нас до Петрозаводска железки нет, а тут в такую глушь. Ну, Андрей Викторович у нас мечтатель, стал вспоминать древних египтян, говорил, что они из огромных блоков свои пирамиды строили и рабы волоком эти камни таскали. Может быть, так, говорил он, как бурлаки дотащим, только вот лес надо будет расчистить. А что он собирался делать с кубом? Он хотел его распилить, чтобы посмотреть, что внутри. Говорил, что перед нами, видимо, доказательства существования инопланетного разума, и что, возможно, этот разум заточен сейчас внутри этого куба. А как он объяснял появление этого куба с разумом внутри? Он фантазировал. Говорил, что это могла быть катастрофа, и аппарат рухнул на землю. Он вообще был невероятно воодушевлен. Улыбался, говорил, что чувствует необъяснимую привязанность к этому кубу. Смеялся, что вот и нашел дело всей своей жизни в лесу. Я, если честно, тоже был в приподнятом настроении, потому что понимал, это будет открытие мирового значения. Оставалось, конечно, дело за малым. Понять хотя бы, что это за открытие мы такое совершили. Что произошло дальше? Мы легли спать. Я довольно быстро заснул, сказалась усталость последних дней. А потом я услышал шум и крики. Кто кричал? Не знаю. Я с просони сначала подумал, что это, может быть, сон мой продолжается. Но потом понял, что крики действительно звучат в реальности, со всех сторон. Кто-то просто громко вопил, кто-то что-то неразборчивое выкрикивал. Я приподнялся, хотел выйти наружу, чтобы разобраться. И тут увидел, что через щели у входа в палатку свет пробивается. Причем такой яркий, я даже не знаю, как будто театральный софит кто-то на вход направил, и он еще мерцал так. Я начал натягивать штаны, и в этот момент услышал, как все бегут. Топот ног такой, словно стадо животных ломанулось куда-то. Хруст веток, звон какой-то посуды металлической, видимо, кухню опрокинули. Крики продолжались, но стали тише. И я уже ботинки обул и хотел выскочить наружу, и в этот момент кто-то, видимо, налетел на палатку, потому что она сложилась, завалилась на бок, придавив меня. Я запутался в этих складках, стал выбираться наружу, а когда вылез, уже было темно, и никого не было. Где в этот момент был Амвросев? Он оставался под палаткой? Нет, Андрея Викторовича не было. Я не увидел его, когда проснулся. Вокруг никого не было». «Словно все разом испарились, только поваленные палатки, вещи разбросаны вокруг. «Что вы сделали дальше?» Я стал заглядывать под палатки. Думал, может быть, кого-то придавило, так же, как и меня. Зачем-то стал собирать кухню, не знаю, видимо, в состоянии шока. Я ничего не понимал и был очень растерян. А затем увидел Амвросьева. Он шел через поляну, спотыкаясь о разбросанные вещи и ветки, шатался... Держался руками за голову и